После окончания Гражданской войны у чекистов появились новые заботы и новые интересы. На очереди мировая революция. В Политбюро хотели знать, что происходит в других странах, не готовятся ли они напасть на Россию и не созрели ли для народного восстания. 20 декабря 1920 года Дзержинский подписал знаменитый приказ номер 169. Пункт 1. иностранный отдел особого отдела ВЧК расформировать и организовать иностранный отдел ВЧК. Пункт второй. Всех сотрудников, инвентарь и дела иностранному отделу особого отдела ВЧК передать в распоряжение вновь организуемого иностранного отдела ВЧК. Пункт третий. Иностранный отдел ВЧК подчинить начальнику особо отдела товарищу Минжинскому. Так появилась внешняя разведка, но пока что она оставалась под контролем особистов Минжинского и Егоды. 26 марта 1921 года провели совещание о работе Наркомата иностранных дел. Присутствовали Минжинский и Егода, а также первый начальник иностранного отдела ВЧК Яков Давыдов, Особо уполномоченный особого отдела Соломон Могилевский, он вскоре станет руководителем внешней разведки, управляющий делами наркомата иностранных дел Павел Горбунов и Рубен Катанян. На следующий год Катанян отправится генеральным консулом в Берлин. А когда вернется, его сделают помощником прокурора РСФСР и заведующим под отделом надзора за органами следствия и дознания ОГПУ. И он много лет будет в прокуратуре. присматривать за специальными делами, то есть за работой госбезопасности. Совещание пришло к выводу. Признать необходимым образование комиссии по обследованию постановки дела в Народном комиссариате иностранных дел в числе пяти человек, назначенной Центральным комитетом Российской коммунистической партии. Просить товарища Дзержинского провести через Центральный комитет Российской коммунистической партии образование этой комиссии. Иначе говоря, чекисты просили доверить им проверку дипломатов и проверяли, и докладывали, кого можно выпускать за границу, а кого нельзя, сбегут. Исходили, видимо, из того, что советский человек при первой же возможности убежит от советской власти. Поэтому разрешение поехать за границу стало признаком высшего доверия. 18 июня 1922 года Егода обратился к Сталину. Прилагая при всем список едущих в составе делегации на Гаагскую конференцию, ГПУ не может не обратить внимание на ниже следующее. Из 13 сотрудников делегации, шесть беспартийных, двое сомнительных коммунистов, а именно Штейн, член РКП с 1921 года, бывший меньшевик, переведенный при очистке партии в кандидаты, занимает должность генерального секретаря делегации. Майский, член РКП с 1921 года, бывший меньшевик и колчаковский министр, и только четыре члена партии, не вызывающих никаких сомнений. Указанный состав делегации с точки зрения разведки представляет собой среду, чрезвычайно облегчающую проникновение враждебного РСФСР-шпионажа в состав делегации. не представляя в то же время достаточных опорных пунктов для установления нашей разведки. Среди тех, кого Егода не хотел пускать за границу, два будущих посла, которые войдут в историю отечественной дипломатии – Борис Ефимович Штейн и Иван Михайлович Майский. Штейн в 30-е годы представлял страну в Финляндии и фашистской Италии, потом преподавал в высшей дипломатической школе. Майский работал в Японии, Финляндии, 10 с лишним лет являлся полпредом в Англии. Затем его назначили заместителем наркома иностранных дел. Здание наркомата иностранных дел на Кузнецком мосту находилось рядом с ведомством госбезопасности. Дипломаты именовали чекистов соседями. Это укоренилось и в центральном аппарате МИД, и в любом посольстве разведчиков называли соседями, но отношения между ними соседскими не назовешь. В советской дипломатии 12 лет руководил родовитый дворянин Георгий Васильевич Чечерин. Он стал вторым после Троцкого наркомом иностранных дел и первым профессионалом на этом посту. Идеалист, глубоко преданный делу, он был трагической фигурой, не приспособленной для советской жизни. Георгий Васильевич прекрасно знал Европу, говорил на основных европейских языках и уже в солидном возрасте приступил к изучению древнееврейского и арабского языков. У него имелся опыт работы в Царском министерстве иностранных дел. Но среди старых большевиков его назначение вызвало недовольство. Члены первого состава Совнаркома были людьми с большим партийным весом, а Чечерина в партии мало знали. Партийная верхушка так и не избавилась от пренебрежительного и высокомерного отношения к Чечерину. Георгий Васильевич здраво судил о происходящем, но прислушивались к его мнению не всегда. С Лубянкой нарком Чичерин находился в состоянии постоянного конфликта. Поначалу были те, кто его поддерживал. В октябре 1921 года нарком по иностранным делам пожаловался на необоснованный арест важного немецкого гостя. Чечерина поддержал влиятельный в ту пору Троцкий и Политбюро постановило строжайше наказать тех ответственных чекистов, которые помимо товарища Чечерина произвели обыск и арест. 23 октября 1923 года он обратился к Ленину. «Многоуважаемый Владимир Ильич, поддержка хороших отношений с Турцией Положительно невозможно, пока продолжаются нынешние действия особых отделов и вообще чекистов на Черноморском побережье. С Америкой, Германией и Персией уже возник из-за этого ряд конфликтов. 3 августа в Армавире агенты ВЧК арестовали дипломатического курьера турецкого посольства Феридун Бея и вскрыли печати его дипломатических валис. причем обращались с ним самым недопустимым образом. Еще худшему обращению подвергся ранее там же сотрудник турецкого посольства Изет измет Я официально писал об этом в ВЧК, много раз говорил об этом с товарищем Давтяном, но до сих пор не получено никакого ответа. Тамошние органы ЧК, по-видимому, не обращают никакого внимания на центр и даже не удостаивают его ответа. ВЧК даже не известило меня о дальнейшем ходе этого дела. С Германией уже был у нас крупный скандал вследствие обыска, произведенного насильственным образом Новороссийским особым отделом в море на германском судне, с которого наши чекисты, вопреки протесту немцев, сняли некоторых пассажиров. Правительству пришлось извиняться перед Германией, к чему тамошние чекисты совершенно равнодушны. Со стороны турок ко мне все время поступают жалобы на беспардонное хозяйничание особых отделов и вообще чекистов в Туапсе на обыски военных судов, стрельбу в турецкие суда и самое недопустимое отношение к турецким должностным лицам, в особенности к турецкому консулу в Туапсе. Турецкий посол много раз указывал мне в самой настоятельной форме на то, что... Обобранные до нитки нашими чекистами турецкие купцы, возвращаясь в Малую Азию, распространяют там самую недобрую славу про Советскую Россию. Черноморские чекисты ссорят нас по очереди со всеми державами, представители которых попадают в район их действий. Политически невоспитанные агенты ЧК, обличенные безграничной властью, не считаются ни с какими правилами. На следующий же день. Владимир Ильич ответил. «Товарищ Чечерин, вполне с вами согласен. Вы виноваты в слабости. Надо не поговорить и не только написать, а предложить, и надо вовремя это делать, а не опаздывать. Политбюро». Первое. Послать по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел архитвердое лицо. Второе. Арестовать паршивых чекистов и привести в Москву виновных и их расстрелять. Ставьте это в Политбюро на четверг. Надо уметь двигать такие дела побыстрее и поточнее. Горбунов должен вести это. Он должен отвечать за это. А мы вас всегда поддержим. 27 октября Политбюро обсудило этот вопрос. Но ни вмешательство Ленина, ни решение Политбюро Чечерину не помогли. Стычки между наркоматом иностранных дел и госбезопасностью возникали на каждом шагу. Лишь иногда Чечерину... удавалось договариваться с чекистами. 22 июня 1922 года Политбюро утвердило соглашение между Наркоматом иностранных дел и ГПУ. Пункт 1. ГПУ не принимает никаких репрессивных мер по отношению к членам иностранных миссий, пользующихся иммунитетом, без предварительного соглашения с одним из членов коллегии Народного комиссариата иностранных дел. Постановление распространяется не только на аресты, но также на обыски, посещение агентами ГПУ, квартир, задержание на улице или где бы то ни было. Пункт 2. В отношении других сотрудников иностранных миссий, не пользующихся формально-дипломатическим иммунитетом, ГПУ не принимает репрессивных мер, указанных в пункте 1, иначе как сведомо одного из членов коллегии Народного комиссариата иностранных дел. Но постановление не исполнялось, чекисты арестовывали иностранцев, не ставя в известность дипломатов. 10 декабря 1925 года Политбюро вновь вернулось к этому вопросу. А. Признать необходимым оставить в силе старый порядок, предусматривающий согласование особого государственного политического управления с народным комиссариатом иностранных дел вопросов, касающихся арестов иностранцев. Б. Обязать народный комиссариат иностранных дел давать ответы особому государственному политическому управлению по указанным вопросам не позднее, чем в 24-часовой срок. В. Обязать Особое государственное политическое управление предоставлять Народному комиссариату иностранных дел все необходимые материалы, сообщая их персонально наркому или его заместителю с полной гарантией сохранения их конспиративности. В конце 1923 года секретная экзаменационно-проверочная комиссия ЦК провела массовую чистку наркомата иностранных дел, убирая всех неблагонадежных. Комиссия рекомендовала ЦК ввести чекистов в штат загранучреждений для внутреннего наблюдения за дипломатами и их семьями. Такая практика прижилась. Когда чекисты арестовали сотрудника Наркомата иностранных дел, а Генрих Ягода даже не счел нужным сообщить об этом Чечерину, тот в полном отчаянии написал Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому «Или надо окружить Россию китайской стеной», или надо признать, что ее международные интересы являются коренными, и действия во вред им бьют по республике. Если это не останавливает некоторых ваших агентов, не позволяйте им этого. Мы знаем их уровень». После личного вмешательства Дзержинского его подчиненные вели себя осторожнее и незаметнее, но радикально изменить ситуацию было невозможно. Чекисты и дипломаты смотрели на мир разными глазами. Советнику полпредства в Париже Григорию Беседовскому, который в 1929 году попросит у французов политического убежища, Чечерин жаловался. «Меня тоже подслушивают. У меня делали здесь, в кабинете, ремонт, и, несомненно, этим ремонтом воспользовались, чтобы установить микрофонный аппарат. Минжинский даже не считает нужным скрывать это обстоятельство». Он как-то сказал мне, ОГПУ обязана знать все, что происходит в Советском Союзе, и мы достигли того, что наш аппарат прекрасно справляется с этой задачей. Отдел политического контроля занимался цензурой и перлюстрацией почтово-телеграфной корреспонденции. Прежде цензуру вводили только в военное время, но советские руководители исходили из того, что война с капиталистическим миром продолжается. просматривалось все, что поступало из-за границы. Люди Ягоды следили также за тем, что печатается в типографиях и продается в книжных магазинах, какие фильмы демонстрируют в кинотеатрах и какие спектакли ставят театры. Запросто вскрывали и дипломатическую переписку. Посольство и консульство в Москве жаловались в наркомат иностранных дел. В международных вагонах охотились за иностранными дипломатическими курьерами. Одних пытались соблазнить красивые женщины, работавшие на контрразведку, другим подсыпали снотворное в надежде выманить у сонного дипкурьера его драгоценную сумку хотя бы на пару часов. В оперативную группу включали фотографа, который быстро переснимал документы, если удавалось добраться до дипломатической переписки. Недавнего начальника Ягоды в наркомате внешней торговли Леонида Красина отправили полпредом в Англию, затем во Францию и опять в Англию, уже до самой смерти от рака крови. Ровесник Ленина, он пережил его на два года. Чтобы сделать Красину приятное, за ним сохраняли должность наркома внешней торговли, хотя непонятно, как можно руководить целой отраслью из Парижа или Лондона. Впрочем, среди большевиков... в торговых делах он понимал лучше всех. Красин считал, что восстановление экономики страны возможно только путем получения значительного внешнего займа. На 12-м съезде партии в апреле 23 -го года Красин внушал товарищам по партии: главная цель нашей внешней политики есть получение кредитов, которые нам нужны для восстановления крестьянского хозяйства, для транспорта, для промышленности. и для стабилизации нашего рубля. Одновременно Красин поставил вопрос о развитии экспортных отраслей, целлюлозная и бумажная промышленность, производство марганца, добыча нефти, производство спичек, маслоделия, льноводство, зерно с целью получения валюты, необходимой для того, чтобы расплатиться по долгам. Но Красин был неизлечимо болен и 24 ноября шестого года умер В Лондоне с его смертью из советского правительства ушел один из немногих здравомыслящих и понимающих мир людей, и это перечеркнуло немало полезных для страны контрактов. В Германии инициатором военного сотрудничества с Советской Россией являлся главнокомандующий рейхсвером генерал Ханс фон Сект. В 1921 году В военном министерстве Германии была создана специальная группа, которая занималась Россией. Ее представителей включили в штат немецкого посольства в Москве. В 1922 году было подписано соглашение с авиастроительной компанией «Юнкерс» о производстве на заводе в Филях в Москве самолетов и авиамоторов. С помощью немецких фирм в России производились самолеты, танковые моторы, стрелковое оружие, артиллерийские снаряды, Боевые отравляющие вещества, на которые в те годы военные возлагали особые надежды. Под Самарой построили завод по производству химического оружия. Это место называлось Иващенково. потом его переименовали в Троцк, в 1929 – в Чапаевск. Летом 1929 года рядом с Казанью в Крыгопольских казармах открылись секретные танковые курсы для советских и немецких танкистов. Немцы прислали 12 танков и организовали учебу. Работу курсов инспектировал фанатик бронетанковых войск генерал Хайнц Гудериан. Все это было выгодным для Красной Армии и проходило под контролем особых отделов. Но Дзержинскому все виделось в ином свете. Он писал своему заместителю Генриху Ягоди и начальнику иностранного отдела ОГПУ Михаилу Трелиссеру. У меня сложилось впечатление, что вообще германское правительство и монархические и националистические круги ведут работу на низвержение большевизма в СССР и ориентируются на будущую монархическую Россию. Случайно ли, что концессия Юнкерса фактически ничего почти делового нам не дала? Верно ли, что в этом только мы сами виноваты? Что из себя политически представляет фирма Юнкерс и ее аппарат? Начальник контрразведывательного отдела Артузов доложил Дзержинскому, что работающие в России немцы чуть ли не поголовно шпионы и предложил все эти концессии ликвидировать. Любых иностранцев, приезжавших в Советский Союз, считали шпионами, а советских граждан, выезжавших за границу, потенциальными предателями, ведь они общаются с врагами. Еще 3 июня 1919 года Совнарком принял постановление «Вменить Народному комиссариату по иностранным делам в обязанность при выдаче заграничных паспортов лицам, отправляющимся за границу по поручению советских учреждений, требовать представления постановлений соответственных коллегий и ручательства этих коллегий за добропорядочность командируемых лиц и лояльность их по отношению к советской власти». Лояльность уезжающего лица устанавливали чекисты. Назначение того или иного сотрудника для работы за границу решалось на совещании, которое устраивалось раз в неделю. Председательствовал начальник иностранного отдела ВЧК или один из его помощников. Присутствовали представитель ЦК, он же заведующий бюро заграничных ячеек при ЦК, и представитель учреждения, которое командирует сотрудника. заблаговременно заполненная и присланная в иностранный отдел анкета кандидата на выезд, изучалась в аппарате госбезопасности. Наводили справки в архивах и в картотеке. Если фамилия фигурировала в каком-нибудь донесении агента госбезопасности, без конкретных обвинений, без доказательств сомнительности его поведения, отказывали в поездке. Наркоменделу предлагали представить иную кандидатуру. Вообще старались за границу никого без особой нужды не выпускать. Наркомат иностранных дел утвердил инструкцию о заграничных паспортах, которая фактически действовала до 1991 года. Для выдачи паспорта требовалось разрешение Лубянки. 28 июня 1921 года начальник иностранного отдела ВЧК Яков Давыдов написал секретарю ЦК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 ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства. Если только у ЦК РКП нет особых соображений, чтобы считать пребывание того или иного литератора за границей более желательным, чем в Советской России, ВЧК со своей стороны не видит оснований к тому, чтобы в ближайшем будущем разрешать им выезд. Запретив согражданам уезжать из страны, для себя начальство сделало исключение: поездки за границу обрели прежде всего экономический смысл. Переведенный на дипломатическую работу недавний командующий революционным Балтийским флотом Федор Федорович Раскольников привез Молотову, который был главой правительства все тридцатые годы, подарки – материю на костюм для Вячеслава Михайловича, зеленое спортивное пальто для жены Полины Семеновны и детские вещи для дочери Светланы – С восхищением разглядывая вязаный детский костюмчик, Полина Семеновна воскликнула. «Когда у нас будут такие вещи? Ты что, против советской власти?» — шутливо перебил ее Молотов. Но иногда все-таки приходилось советских граждан выпускать за границу. Кто-то из них оставался, и тогда начинали выяснять, а кто разрешил. 31 октября 1928 года Егода отправил записку своему подчиненному, помощнику начальника отдела политического контроля ОГПУ Сергею Маркарьяну. В течение лета уехало за границу очень много артисток, балерин и так далее. Необходимо сейчас проверить, кто вернулся, кто сбежал или не собирается вернуться. Проверьте, на какие сроки дана виза тем, кто еще не вернулся и кто за них хлопотал. Например, из берлинских газет я узнал, что Малиновская осталась в Берлине. Вера Степановна Малиновская была известной киноактрисой. Немецкая кинокомпания в 1928 году предложила ей роль в фильме Ватерлоу. Вере Малиновской разрешили командировку в Германию вместе с мужем-летчиком. Она решила. не возвращаться. Остаться за границей — это считалось тяжким преступлением, поэтому разрешать выезд, то есть принимать на себя ответственность, никому не хотелось, проще и безопаснее было отказать. 20 сентября 1930 года лично к Ягоде обратились знаменитая певица, народная артистка республики Антонина Нежданова, и ее муж, дирижер Государственного академического Большого театра, профессор Николай Голованов. «Просим вашего разрешения на выезд наш за границу, Италия, на три месяца летнего отпуска. Цель поездки — с одной стороны, отдых после необычайно трудной, нервной и большой работы сезона, с другой — необходимость для Неждановой — иодисто бромистого лечения острова Гайморита, не подлежащего лечению в течение шести месяцев и мешающего возможности работать по специальности. Мы не просим ни одной копейки валюты. После Октябрьской революции мы три раза были отпускаемы за границу в 1922, 25 и 26 годах и всегда аккуратно возвращались в срок. Со своей стороны, Обязуемся нигде в Европе не гастролировать и вернуться в срок. В Москве остаются наши семьи, и если потребуется поручительство за нас, таковые представим дополнительно. В случае положительного ответа на нашу просьбу, начнем немедленно хлопоты в официально установленном порядке. Просим рассмотреть нашу просьбу и по возможности не задержать с ответом в связи близкого конца сезона. Нежданова и Голованов принадлежали к советскому истеблишменту. Они пользовались полнейшим уважением высшего советского руководства. Послушать Нежданову приезжали члены Политбюро и восторженно ей аплодировали, но даже им приходилось почтительно просить высочайшего дозволения съездить за границу. Чекисты занимались и русской эмиграцией. В результате двух революций и гражданской войны За границей оказалось минимум 2 миллиона человек, большинство которых разметало по всей Европе. Русская иммиграция поделилась на тех, кто считал своим долгом продолжать войну против большевиков, на тех, кто решил с ними примириться и подумывал о возвращении на родину, и на тех, кто влачил тяжкое существование далеко от России, не размышляя о большой политике. Советская Россия иммигрантов назад фактически не приглашала. только тех, кто публично признавал свою вину, горько каялся в своих ошибках и заблуждениях и безоговорочно принимал советскую власть. После Первой мировой войны страны-победительницы создали Лигу наций. Предшественница ООН, но с меньшими правами и полномочиями. Лига наций назначила Фриттифа Нансена, норвежского исследователя Арктики, верховным комиссаром по делам военнопленных В 1921 году Совет Лиги Наций попросил Нансена принять на себя обязанности комиссара по делам русских беженцев. Генрих Егода обратился к председателю в ЦИК Михаилу Калинину. В ближайшее время намечается отправка в Болгарию, в Варну или Софию, и в Константинополь двух комиссий от Лиги Наций по репатриации русских беженцев. В эти комиссии должны войти в качестве полномочных их членов представители РСФСР. Главная работа будет сосредоточена в Болгарии, через которую будут направляться также и все лица, подлежащие эвакуации из Константинополя. Здесь они будут подвергаться предварительной фильтровке и направляться затем эшелонами через Варну на основной приемочный пункт в РСФСР – Новороссийск. Работа по предварительной фильтровке в Болгарии облегчается, между прочим, и тем, что болгарский отдел охраны общественной безопасности, местная охранная полиция, находится под известным влиянием нашего закордонного аппарата и может до некоторой степени оказать нам в этой области содействие. Все эшелоны репатриируемых будут до Новороссийска сопровождаться особыми уполномоченными, по указанию которых и будет происходить здесь окончательная проверка и фильтровка пребывающих. Для этого в Новороссийске намечается к созданию специальная приемочная комиссия под председательством местного начальника ГУП-отдела ГПУ. 2 октября 1922 года президиум в ЦИК предложение Егоды одобрил. Большая часть тогдашней эмиграции – это бывшие военнослужащие Белой армии. В основном офицеры, сравнительно молодые, одинокие и неплохо образованные мужчины. Немногие пытались за границей начать новую жизнь, найти работу, завести семью, интегрироваться в окружающее их общество. В основном жили надеждой на возвращение в Россию и готовы были за это сражаться. Вождем их был генерал Александр Павлович Кутепов, который возглавил русский общевоинский союз. РОВС, объединивший остатки Белой армии, покинувший родину. Кутепов не смирился ни с поражением Белой армии, ни с эмигрантским положением. В Москве исходили из того, что бывшие офицеры Белой армии по-прежнему готовятся к вооруженному выступлению против советской власти. Иммиграция, русский общевоинский союз считались источником постоянной опасности. Конечно, в 30-х годах. Остатки белой армии, рассеянные по Европе, лишь с большой натяжкой можно было рассматривать как непосредственную угрозу для страны. Но в Москве по-прежнему полагали, что в случае войны в Европе противник или противники Советского Союза неминуемо призовут под свои знамена полки бывшей белой армии. Тем более, что ее структура сохранилась и в эмиграции. Белые офицеры считали себя находящимися на военной службе, проходили переподготовку, изучали боевые возможности Красной Армии. Кроме того, военная иммиграция пыталась устраивать террористические акции на территории Советского Союза. Вот почему основные усилия европейских резидентур советской разведки были сосредоточены на борьбе с эмигрантскими боевыми организациями. 8 мая 1929 года Генрих Егода приказал своим подчиненным. Вопрос террора со стороны Кутепова стал настолько реален, что возможны совершенно неожиданные сюрпризы. Необходимо с ним, террором, активизировать все, что возможно, особенно на границах, устроив двойные и тройные цепи на станциях железной дороги, увеличить надзор секретной агентуры. Обычно террорист садится на поезд далеко от границы. Здесь должен быть сильный разведывательный аппарат. Все, конечно, идет в Москву. Значит, все подступы Москвы должны быть обеспечены. Главное – пригород и вокзалы. В пригородах у нас ни к черту негодные уполномоченные. Необходимо. Первое. Пересмотреть весь состав уполномоченных районов и уездов. Второе. Придать им помощников... из контрразведывательного отдела, третье, Провести строжайший учет населения в дачных местностях, 4. В пограничной полосе в поездах проверять документы у вызывающих подозрения, 5. Собрать всех уполномоченных уездов и дорожно-транспортных отделов и инструктировать их. Лидеры военной иммиграции, перебежчики и Лев Троцкий, Вот главные объекты интереса советской разведки того времени. Причем задача состояла не только в том, чтобы следить за каждым их шагом, но и при первой же возможности уничтожить. 25 января 1930 года проживавшему в Париже бывшему генералу от инфантерии Александру Павловичу Кутепову принесли короткую записку с предложением о встрече. Записка была прочитана и тут же уничтожено. Кутепов после минутного размышления согласно кивнул и, принесший записку, покинул небольшую квартиру на четвертом этаже старого дома номер 26 по узкой и мрачноватой улице Русселе. Педантичный, скрупулезно точный, никогда не опаздывавший Кутепов вышел из дома ровно в половине одиннадцатого. Идти ему предстояло не больше двадцати минут. Выйти на улицу Севр. Пересечь бульвар инвалидов и пройти по улице Ликурп. Короткая встреча, на которую его пригласили накануне, была назначена на трамвайной остановке на улице Север. Кутепов появился на остановке точно в срок, но назначивший ему встречу не явился. Больше 15 минут Кутепов не мог позволить себе ждать. По улице Удино пошел в сторону бульвара инвалидов, погруженный в свои мысли, Ничего не замечал. Ни две странно замершие в неудобном для стоянки месте легковые машины с пассажирами, ни полицейского, который прежде здесь никогда не дежурил. А ведь Кутепов ходил по этой дороге в церковь каждое воскресенье и мог бы обратить внимание на странно напряженного полицейского, не походившего на вальяжных парижских ажанов, Когда Кутепов поравнялся с одной из легковых машин, два человека остановили генерала. Когда на Лубянке в 1989 году сотрудники советской разведки рассказывали мне, как проводилась тогда операция в Париже, то излагали такую версию. Сотрудники оперативной группы представились полицейскими и попросили генерала проехать вместе с ними в префектуру. Кутепову, наверное, показалось странным, что полиция приглашает его таким странным образом, тем более в воскресенье, но фигура полицейского в форме снимала все сомнения. Дверца была предусмотрительно распахнута, Кутепов уселся на заднее сиденье, и автомобиль рванул с места. Генерал не оглянулся и потому не увидел, что полицейский столь же быстро покинул свой пост. Он уселся во вторую машину, которая устремилась вслед за первой.